тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решались выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь, в нем жила закваска старого одесского негацианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски. Он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. «Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, У Боргмана на квартире устраивался обед для трупы. А дутловатый банкир, последний из одесских негоциантов, завязывал двухмесячную интрижку с грудастой Примадонной. Она увозила с собой воспоминания неотягчавшей совести и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого. Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка по имени Бобка разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня как могла. Я поехал на паровичке к шестнадцатой станции Большого Фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи. Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка Бергмановской дачи поразила меня. В аллеях укрытые зеленью белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами. Окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада. Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Манчестер Гардиан». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости. Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгры дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен, отблески меди тяжелили черные волосы женщин, искры заката входили в бриллианты, бриллианты, навешанные всюду, в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.